Через десять минут ошарашенные космолетчики стояли каждые в своей комнате, а через двадцать — в одной капитанской. Пока гость пили чай, почти беззвучная и невидимая прислуга успела перестелить постели, поставить на столы корзины с фруктами и вазы с цветами, и даже сложить на кровати Станислава изящный космический кораблик, из двух полотенец, банного халата и одноразовых тапочек. — Извините, эта чертова герцогиня совсем заморочила мне голову, — смущенно признался капитан, чувствуя себя виноватым перед командой. — Ну и ладно, — благодушно проговорил Вениамин. — В конце концов, когда еще действительно представится такой случай? Мы же никуда не спешим. — Да, но все это как-то подозрительно, ну, то есть неожиданно. — По-моему, бабке просто скучно, — искренне сказал тэд Наверное, нормальные гости опоздали или вообще отказались к ней лететь. Вот она с горе и вцепилась у нас с мертвой хваткой. — К тому же у нее наши деньги и ключи от гасилки, так что деваться все равно некуда, — добавила Полина. — Думаю, про сломанную гасилку она соврала, — предположил Станислав, — чтобы нас задержать. — Не похоже, — возразил Дэн. Разве что ей тоже соврали. — Да дворецкому-то это зачем? Он только рад будет, если мы поскорее уберемся. Пренеприятный тип лично. Я ни за что не нанял бы настолько киберообразного слугу, то есть служащего, — добавил капитан исключительно от досады. Дэн задумчиво изогнул левую бровь. — Я имею в виду классического, неразумного киборга, — спохватился Станислав. — А тебя я уже давно человеком считаю, точнее, алькуявцем, — с ухмылкой добавил пилот. — Кстати, Дэнь, что там твоя интуиция говорит? Ванесса казалась навигатору странной, но безобидной. К тому же у Дэна появились свои резоны задержаться в замке. И Рыжий беспечно пожал плечами, мол, это не самое странное место из тех, в которые нас заносило. Станислав понял, что его подозрение разделяет только насупленный ланс, что было скорее за ночевку. Если бы они прислушивались к интуиции котика, то вообще не выходили бы из корабля, а то и никуда не летали. — Ладно, остаемся, — смирился капитан. — Только без глупостей, ясно? — Ланс, тебя это особенно касается. Котик виновато засопел. Он и сам понимал, что ведет себя плохо, и как человек, и как киборг, но при виде Ванессы с собаками у него словно активировалась вирусная программа, заставляющая поступать наперекор логике. Станислав связался с Михалычем и попросил его прийти в замок в максимально приличном и одновременно рабочем виде, на случай, если все-таки удастся выклинчить у Ванессы позволение осмотреть ее гасилку. Механик немного побурчал и повздыхал, но через полчаса явился в непривычно чистом запасном комбинезоне и с расчесанной бородой, ядренно-разящей мужским одеколоном. — Где-то ваша гостинка! — напористо поинтересовался он у герцогини вместо приветствия, и та, ошеломленная его стоящей дыбом и харизмой, безропотно указала на ангар. Дэн из окна наблюдал, как механик целеустремленно пересекает двор, а за ним, соблюдая идеальный баланс между степенностью и спешкой, шествует Джеймс. «Не, как ни крути, я без такого дворецкого в приличном фамильном замке никак не обойтись», — убежденно заявил Тед, заметив, на что смотрит напарник. — Почему? — На случай таинственного кровавого убийства. Если оно тут произойдет, то вычислить убийцу будет парой пустяков. — По анализу крови? — наивно уточнил Дэн. Пилот вздохнул и взрослым сочувственным тоном сказал «Ага». Станислав тем временем обнаружил искусно встроенный в трюмо терминал, вполне современный и рабочий, что несколько примирило его с ситуацией. — Так... «Вся кыш отсюда!» — скомандовал капитан, отрывая от полотенечного корабля крылья и переобуваясь в них. Наверное, он и впрямь слишком переутомился, если ему уже мерещится подвох в обычном гостеприимстве. «Отдыхать, только отдыхать!» Стемнело рано. То ли из-за времени года, то ли из-за местоположения замка, но почти сразу же из-за горизонта всплыла Кассандрийская луна. Свет она давала немного, зато была огромной и удивительно нежного персикового цвета. По замку поползли вкусные запахи, каждые пять минут сменяя друг друга и, в конце концов, смешавшись в единый аромат грандиозного пира. Даже Станислав последние полчаса провел не в напряжении, а в предвкушении. Банкетный стол оказался роскошен даже с чисто эстетической точки зрения. Белоснежная скатерть, черные столовые приборы, свернутые розами салфетки и вычурные букеты из настоящих роз, ведерко с шампанским. Несколько благородно пыльных винных бутылок, безалкогольные напитки и пятипалые серебряные канделябры. Люстры были максимально притушены, и живое пламя свечей окутывало стол манящим ореолом, как груду сокровищ или радиоактивных отходов, смотря у кого какие ассоциации. Станислав засмотрелся на это, и на него внезапно накатило дежавю. Все прямо как в том дурацком сне, где его рота гонялась за нежитью. — У вас тут случайно призраков не водятся? — пошутил капитан, пытаясь избавиться от наваждения. — Нет, — с откровенным сожалением заметила герцогиня, пожевала губами и уверенно добавила. — Но все непременно будут. — Мои так точно. Это я вам гарантирую что то мне это напоминает роджера со духами предков прошипел тэд на ухо поине и тут же получил локтем в бок напротив каждого стула лежала карточка с вычерно написанным от руки именем станислав почему то не усомнился что их делал дворецкий Капитану досталось место напротив Ванессы. киборгом же она из каких-то соображений определила стулья слева и справа от себя, но Ланс, увидев такое дело, снова взъерошился и удрал за дальний конец стола. Ванесса огорченно поджала губы, однако ничего не сказала, только кивнула служанке и та расторопно поменяла таблички, а заодно зачем-то переставила приборы и большой хрустальный графин с белой аполисцирующей жидкостью. Последним появился сопровождаемый дворецким Михалыч, по-прежнему, на удивление, чистый и благоухающий. — — ответила на немой вопрос капитана. — Зафиг, стартон! Герцогиня озадаченно моргнула, но переспрашивать человека, которого, похоже, прекрасно поняли все остальные, сочла дурным тоном. Когда гости расселись, успокоились и выжидательно уставились на хозяйку, та подала дворецкому знак, и в банкетный зал внесли первое блюдо с закусками, маленькими корзиночками, фаршированными чем-то зеленым, красным и желтым. — Это гнездышки райских птиц, — пояснила Ванесса. — Понятия не имею, из чего сван готовит, но на вкус просто божественным. «И так легко для желудка, что можно съесть целую тарелку и не заметить». Гости стали с одобрительными возгласами дегустировать неведомое яство, и только Ланс, когда до него дошла очередь, упрямо сжал зубы и потряс головой. Бесполезной еды ему испаренными диетическими приступами хватало. «Во рту-то эта дрянь очень даже заметна, да и в туалете, скорее всего, тоже». Станислав подумал, что по возвращении на корабль надо провести с котиком воспитательную беседу, а то что-то он в последнее время совсем разболтался. Но судьба успела раньше. Пока служанка заканчивала обносить стол гнездышками, Вениамин, не удержавшись, попросил добавки, а Ванесса сразу цапнула три штуки, Джеймс взял стоящий возле ланса графин, и жидкость красиво маслянисто потекла в бокал киборга, испуская пикантный запах ванили. Сидящий рядом Тед поспешно зажал рот, но г г г, -г -конье все таки прорвалось через ладонь и привлекло всеобщее внимание. — Извините, слюной подавился, — соврал пилот. Остальные космолетчики сидели дальше и иронии судьбы не поняли. — А что это? — Станислав недоуменно кивнул на графин. — Декселит, — гордо пояснила герцогиня. — Высший сорт. Сейчас такой уже не достать. Это последняя банка из наших запасов. Мы всегда одержали ее в кладовой на случай визита гостей с киборгами. Капитан потупился и попытался подумать о чем-нибудь грустном. Михалыч уронил под стол вилку и наперегонки с прислугой полез ее доставать. Вениамин прижал ладонь к холбу, изображая приступ не то боли, не то мысли. У Полины таки вырвался идиотский смешок, который она чудом сумела выдать за восторженной ваннеса уммиенно как бабушка любимому внуку улыбнулась о счастливленному лансу и высокопарно объявила я хочу чтобы все вы чувствовали себя здесь как дома может вам тоже герцогиня полуобернулась к дэну Перепуганный киборг сумел отреагировать быстрее Станислава, а главное Джеймса, уже изготовившегося выполнять недосказанный приказ. Нет, — Нет-нет-нет, спасибо, я предпочитаю человеческую еду. И поскорее сам доверху наполнил свой бокал из ближайшего графина с соком. — Так тебе и надо вредина, — прошептал Тед Лансу, продолжая бороться со смехом. — Но чем тебе ее светлость не угодила, а? — Ничем! — двусмысленно буркнул котик. Теоретически Лан смог отказаться и от кормосмеси. За время отдыха уровень энергии почти не снизился, но котик видел, что капитан и так им недоволен, поэтому с каменным выражением лица, придраться к которому сложнее, чем к унылому, взял бокал и залпом выпил. Его тут же услужливо наполнили снова... Лансу ставился на емкость, жалея, что у него в глазах нет встроенных лазеров, как у боевых роботов в мультиках. У настоящих сенсоры и оружие были логично разнесены по корпусу. — Кажется, наш уважаемый капитан хочет что-то сказать, — торопливо объявил Вениамин. Станислав ничего подобного не хотел, но тоже счел необходимым отвлечь хозяйское внимание от котика и заодно подать ему пример поэтому встал, взял мгновенно поданный Джеймсом бокал с шампанским и произнес, возможно, не самую тонченную, зато душевную речь, восславив именинницу и пожелав ей дальнейшего процветания. Герцогиня отреагировала одобрительными скрипами и скрежетами, и банкет потек своим чередом. Внесли еще пять или шесть закусок, потом пришел черед горячего. Команда сперва занервничала, вспоминая хлебосольную Полинину маму, стремящуюся заподчивать гостей насмерть. Но Ванесс, кажется, вообще не обращала внимания, что и сколько они едят. Она и сама едва ковыряла подаваемое яство. Разговаривать с набитым ртом было неприлично, а поболтать герцогине хотелось намного сильнее, чем поесть. Станислав узнал о своем дяде гораздо больше, чем мог мечтать, и теперь мечтал часть этого забыть. К середине банкета капитанская подозрительность рассеялась без следа, чему немало способствовало отменное вино. Напиваться им было кощунством, но неспешная дегустация благородного напитка повышала настроение лучше алкоголя и правды чего станислав так рвался сдать груз и удрать замечательный же выходной получился ваннесу вовсе не гарпе охотящуюся на космолетчиков а милая чудная старушка всеенавязчивой маией величия ланс смотрел на пьющих друзей с укоризной и обидой зачем они нарочно принимают токсичное вещество вызывающее нарушение координации и изменения поведенческих реакций Он даже Теда старался избегать, когда тот возвращался из бара на веселье, а тут вся компания. Даже Полина. А все это противная старуха. Ванесса составила котика в покое. Ей хватало более благодарных собеседников. Разговор свернул сперва на прекрасную луну, такую огромную, что казалось, будто это Кассандра, ее спутник, потом на вид из окна в целом. Кассандра? «Последнюю планету, открытую моим мужем!» — ностальгически проскрепела Ванесса, подставляя бокал с шампанским под лунный свет. Поднимающиеся со дна пузырьки окрасились в персиковый цвет и даже шипеть, как будто стали иначе, мелодичнее и та единственная, которую он искал двадцать лет. Арчи сказал, что понял это, едва увидев ее в иллюминатор еще до возвращения разведзондов с пробами. Я посмеивалась над ним, пока сама сюда не прилетела. У вас не бывало ощущения, когда при виде совершенно незнакомого места вы вдруг понимали, что это ваш дом? предназначенный вам судьбой или, возможно, бывшим в прошлой жизни? — Нет, — с сожалением признался Станислав. — Только наоборот, когда однажды вернулся в свою старую квартиру и не понял, как вообще мог тут жить. — А вот мне повезло. Герцогиня с горькой усмешкой покрутила бокал, чтобы свет лучше перемешался с напитком и торжественно отпила. — Я так мечтала, что здесь будут жить мои дети, внуки, правнуки. Взгляд воносы затуманился. — Но у вас их нет, — с глубочайшим сочувствием предположил Вениамин. — Отнюдь, — неожиданно жестко возразила старуха, — у меня их даже слишком много. Но, к сожалению, я не смогла передать ни одному из потомков, ни свою любовь к Кассандре не хотя бы чучку мозгов сомневаюсь что они появятся и после моей кончины а посему наследникам придется выполнить мою посмертную волю я «Запрещаю продавать, сдавать в аренду и глобально модифицировать планету. Список допустимых и недопустимых изменений прилагается. Пусть либо переселяются сюда, либо облизываются на Кассандру земли, как лесы на виноград. Убить ее, превратив в очередную человеческую игрушку, я не позволю». К концу этой тирады герцогиня так побледнела, что Вениамин потянулся за своим неразлучным диагностом, а Станислав решил, что поторопился с выводами насчет ненавязчивой. Но Ванесса отдышалась, отставила бокал с таким видом, словно он крупно ее подвел, и вполне разумно закончила. «Не волнуйтесь, я не считаю планету живым существом, которое что-то мне нашептывает сквозь шапочку из фольги, хотя я бы и не прочь поболтать. И Кассандра отнюдь не рай, иногда она бывает совершенно невыносимой, холодной, жестокой, даже опасной, но при этом тут все как надо». — Она нравится мне, как неграненый алмаз, которому место в музее, а не на жирном пальце какого-нибудь дельца. — Ну да, конечно, чудесная планетка, очень милая, принялись осторожно поддакивать гостей, не понимая, из чего Ванесса так распалилась и боясь вызвать рецидив. Старуха болезненно поморщилась, но кивнула. Джеймс снова наполнил бокалы, служанки прикатили на сервировочном столике огромный торт, утыканный длинными тонкими свечами, как кактус иголками. а Кассандре Ванесса больше не заговаривала, однако космолетчиков не оставляло ощущение что они ее слегка разочаровали. Станислав поглядел на уходящую ввысь лестницу и печально подумал, что предпочел бы пройти триста метров до корабля, чем взбираться по крутым каменным ступеням. Но Джеймс уже неумолимо шел впереди, провожая гостей в их спальне, и его сухощавые ноги работали размеренно и безустанно, как поршни. Канделябр, который он торжественно нес в вытянутой и приподнятой руке, едва шевелил язычками пламени, словно тоже объелся и опился. подставать от дворецкого чего-то показалось бывшему космодесантнику позорным, хотя Джеймс, несомненно, остановился бы и подождал. — А что у старушки Эфрем куча наследников? — по-свойски поинтересовал Стет. — У ее светлости есть сын, племянница трое внуков и четыре правнука подтвердил дворецкий чуть заметными морщинками на лбу давая понять что это не секрет но вопрос бестактен тогда где они все пилота тренированного бровью напарника смутить было сложно могли бы припереться хотя бы чтобы прикинуть сколько еще осталось увы — Между ее светлостью и ее родственниками имеется некоторое расхождение во мнениях, — сообщил Джеймс настолько точно отмеренной таликой скорби, что определить, в чей она адрес, не удалось даже киборгам. — Из-за того, что они отказались оставаться на Кассандре? — Нет, сэр. Их разногласия носят скорее материальный характер. — Что и рассверепевшая бабка выперла их из замка в одних трусах? — Нет, сэр, морщинки превратились в укоризненные борозды. При расставании ее светлость передала родственникам часть денежного капитала и всю прочую недвижимость. — Но это все равно намного меньше целой планеты, — расшифровал Тед. — Ясненько, спасибо. Дворецкий довел гостей до первой двери в левом крыле коридора, поставил канделябра на столик, пожелал всем спокойной ночи и удалился во тьму. Дэн, не веря своим ушам и сенсорам, до посреднего слушал, как Джеймс вслепую спускается по ступенькам, ни на дно и не споткнувшись. — Я уж было испугался, что в его обязанности входит подтыкать нам одеяло, — с облегчением пробормотал Вениамин. — Ого, и целовать в лобик! — ехидно добавил Тед. По коридору внезапно пронесся порыв ветра. Лепестки свечей затрепетали. Один потух, и команда непроизвольно придвинулась ближе к уцелевшим, чтобы не остаться в зловещем мраке. Станислав, первым стряхнув с себя наваждение вождение, нашарил выключатель, и коридор залил нормальный электрический свет. — Михалыч, так что там с гасилкой «Просто зарядилось», — доложил Михайлович. «Стандартная производственная система». В маленьких отдаленных колониях вроде этой необходимости в мощной многогнездной станции гашения не было. И там обычно устанавливали ПГУ — портативное гасильное устройство размером всего 2 на 3 метра, которому требовались сутки на перезарядку. То есть кто-то совсем недавно ею воспользовался? Сквозь капитанское благодушие вновь проклюнулась подозрительность. А Ванесса сказала, сломалась. Михайлович фыркнул в борду, пустив волну стойку, как гаря деколона, и поведал трагическую историю об испорченных гнездышках, любимом лакомстве Ванессы. Пол воротвлёкся на межпланетный разговор с девушкой, и что-то там то ли осело, то ли выкипело, а нужные продукты в кладовой закончились, пришлось в тайне от герцогини хватать катер и мчаться в ближайший голомаркет. Штатный техник попросил Михалч быть другом и ничего не говорить хозяйке. В Анесса на расправу, а клады в замке высокие, работа непыльная и прислуга не хочет ее лишаться. Внизу свет так и не зажегся. Зато упоенно с подвыванием залаял коржик и так резко смолк, словно его пристукнули. Все дружно уставились на Дэна. — Сходить, проверить? — с надеждой уточнил тот. — Толстые замковые стены отражали звук, сканер их не пробивал, а навигатору хотелось еще кое-что разведать для себя. Зачем? Умом Станислав понимал, что единственную упырь, которого Дэн может там обнаружить, — это Ванесса в длинной кружевной ночнушке. Но голос все равно слегка фальшивил. — Иди спать. Завтра у нас много дел. «Да-да, всем нам давно уже пора покойкам. Спокойной ночи!» — громко и бодро объявил Вениамин, открыл дверь и захлопнул ее за своей спиной быстрее, чем ему успели ответить. Почти сразу же раздался такой вопль, что космолетчики чуть не оторвали дверную ручку, потянув ее сразу в шесть сторон. Вениамин стоял посреди спальни, держась за сердце и нервно подхихикивая, а у его ног сидел крайне озадаченный Сеня, радостно выскочивший навстречу человеку из-под кровати. — Это моя комната! — запоздало проворчал Ланс, подхватывая кота на руки и с облегчением прижимаясь к нему щекой. — Я уже догадался, — пробормотал доктор. — Ваша, в другом крыле коридора, — сообщил Дэн. — Проводить вас? — Нет, спасибо, я как-нибудь сам. Вениамин ушел, все еще странновато подергиваясь. Команда затаила дыхание, прислушиваясь, но на этот раз вроде обошлось. Ланс поглядел на корзину с фруктами. Там были свежие, спелые, калорийные бананы. И тихонько вздохнул. — Режим транзит, и через семнадцать минут можно есть по новой, — сочувственно напомнил Дэн. Котик уныло помотал головой. Ему такой способ не подходил. Если уж пришлось выпить кормосмесь, то пусть она и переваривается. Незачем усугублять это менее противной, зато несбалансированной едой. Получать удовольствие от самого процесса ее поглощения Ланс так и не научился. Капитан махнул рукой, выпроваживая из комнаты всех лишних и, убедившись, что они благополучно разошлись по своим спальням, тоже отправился к себе. Дэн честно лег в постель и даже проспал ровно час. Как показывал опыт, обычно этого времени не хватало, чтобы заснули остальные. Комнаты прислуги находятся на первом этаже, в пристройке через галерею. Во время экскурсии Иванесса лишь небрежно махнула рукой в ту сторону. какой из помещений принадлежит Джеймсу, придется определять на месте. По микросредам, запахам и звукам. Киборг откинул вычурный крючок и осторожно налег на дверь. Полностью избежать скрипа не удалось. Только снизить до приемлемых значений — Но тут толщина стен играла уже на руку Дэну. Комнаты Станислава, Вениамина и Ланса находились в другом крыле коридора, а остальных киборг не опасался. В крайнем случае, скажет, что-то почудилось, решил проверить, и, в общем-то, даже не соврет. Дэн оставил дверь приоткрытой, чтобы не скрипеть на обратном пути, и в одних носках двинулся к лестнице. Старый замковый паркет тоже был весьма говорлив, но за день киборг сумел составить схему прохождения второго этажа, а на первом лежала безмолвная мраморная плитка. Дойдя до пристройки, Дэн понял, что немного просчитался. Убиравшаяся после банкета прислуга только-только ложилась спать. Но возвращаться наверх киборг не стал. Здесь полно укромных уголков, чтобы затаиться и выждать, а сразу после засыпания сон особенно крепкий. За первой дверью уже похрапывали деликатным женским боском, за второй ворочались в чем-то неудобной постели, за третьей играли в танковый шутер раз за разом с левой уровень и злясь все больше. Этот, похоже, долго не усинет, но шлем виртуальной реальности нейтрализовал игрока надежнее морфея. Комната Джеймса отыскалась в торце коридора, и из нее не доносилось ни звука. Дэн, колеблясь, простоял возле двери несколько минут. Сам он без труда затаился бы там от другого киборга, снизив до минимума обмен веществ активность процессора. Но Джеймс все-таки человек, и затаиваться у него нет повода. Будь это кто-либо другой, Дэн уже давно вошел бы, но что если с потомственными слугами киборгов роднит не только кластер преданности? Из Джеймса вышел бы отличный декс, и телосложение подходит, и реакции. Дэн легонько потянул за ручку. Как он и надеялся, дверь оказалась не заперта. Киберслугам личное пространство тоже не положено. — Конечно, герцогиня не станет вырываться к дворецкому без стука и тем более рыться в его вещах, но возможность этого всегда должна оставаться. Он на службе в любое время суток, — как сказала Ванесса Станиславу. И эта дверь не заскрипела. На месте Джеймса Дэн тоже держал бы ее в идеальном порядке, чтобы иметь простор для маневра, а в петле хозяйской можно и песочку подсыпать, пусть служит сигнализацией. Кровать оказалась пуста, как и вся комната. Интересно, где Джеймс? Выполняет последний обход? Или тоже решил нанести тайный визит кому-то из гостей? Разминуться с навигатором они вроде бы не могли, но с этим типом Дэн уже ни в чем не был уверен. Киборг быстро просканировал комнату. Несколько запертых ящиков, сейф и тайник под полом. Вору есть где разгуляться. Но Дэна не интересовали ни деньги дворецкого, ни его секреты, только расческа, лежавшая где ей положено, на комоде перед зеркалом. Киборг аккуратно снял с нее единственный волос и еще два подобрал с подушки. Вроде... Одинаковые. Дэн сунул волоски в заранее подготовленный пакетик с застежкой и поспешил к выходу.